Глава седьмая «Да, я Виктор чернышов обернулся я к незнакомцу. «Чем обязан?» Напыщенного вида парень пару секунд буравил меня взглядом, прежде чем ответить. «Везет же мне на такие знакомства. Сначала княжич, теперь второй, аристократ, не знающий о банальной вежливости. Не могли же их всех этикету из рук вон плохо учить. Хотя, скорее всего, мне специально показывают такое отношение. Одно непонятно». Чем я это вообще заслужил? Навряд ли с этим человеком так же получится наладить отношения. Уж больно не нравился мне его взгляд. Словно он за глаза хочет меня убить. Или же о чем-то не догадываюсь. «Ты меня не помнишь?» Холодно спросил незнакомец. «Нет», — честно ответил я. «Память предшественника у меня не сохранилась, только некоторые черты его характера. И я легко объяснял это окружающим амнезии после аварии» мы пять лет назад встречались на твоей днюхе с явно неохотой пояснил парень я первый сын дмитрия некрасова арсений некрасов он сказал это так как будто я сразу должен был понять кто он и зачем пришел но я понятия не имел о ком он говорит и это весьма красноречиво отразилось на моем лице с подростками нет смысла скрывать эмоции тем более так иной раз даже проще не выделяться ты серьезно не помнишь Рявкнул Арсений, делая шаг вперед. «Уже забыл прошлого мужа своей матери?» «Так вот в чем дело. Похоже, что он винит в смерти своего отца мою мать и меня заодно. С одной стороны, его можно понять, но с другой нельзя вот так просто обвинять людей, не разобравшись. А что именно произошло с Дмитрием Некрасовым, моя мать не говорит. Она оставила фамилию моего отца или же вернула ее обратно. Этого достоверно я не знал». Поэтому о чтении Красовых сейчас слышал впервые. «Серьезно, не помню», — спокойно ответил я. «Я не так давно попал в аварию, и память еще не до конца восстановилась». «Правда?» — прищурился мой, по всей видимости, сводный брат. «И я должен в это поверить?» «Не должен», — пожал плечами я. «Но зачем мне врать?» Братец на пару секунд замер, прикидывая варианты, явно не придумал ничего стоящего. «Не знаю, зачем», – нехотя ответил Арсений. «Ладно, я в это поверю. В таком случае я еще раз представлюсь, как подобает». Выдержав паузу, он вытянул руку с печаткой на пальцы и продолжил. «Арсений Некрасов. Граф. Третий курс. Четвертый уровень стихии воды». «Виктор чернышов Граф. Второй уровень стихии огня», – представился я в ответ. «Так что ты хотел, Арсений?» «Как ты понял, моего отца больше нет» с ненавистью процедил Некрасов. «Признайся, это же твоя мать его убила?» «Не пари чушь», холодно ответил я. «Независимо от причин, трогать своих родных я не позволю. В прошлой жизни у меня не было семьи, я не собирался терять ту, что осталось мне от предшественника». «Тебе-то откуда знать?» не внимался Арсений. «Ты до этого момента даже не помнил ни меня, ни моего отца». «Зато я хорошо помню и знаю своих родных, я уверен, что моя мать не могла этого сделать», – уверенно ответил я. «А вот я совсем другого мнения», – повысил голос Некрасов. «Не может это быть совпадением». Его выкрики прервал звук звонка. «Если ему на третьем курсе все равно на опоздание, то вот для меня это было важно, так что задерживаться я не собирался. Из разговора понятно, что конфликт на месте мы не уладим». И Некрасов не успокоится, пока не узнает правду. Раз раньше у него это не получалось, то теперь, когда мы учимся в одной академии, он не отстанет. А вот что с этим делать, я придумаю позже. «Я на занятия», — спокойно сказал я сводному братцу. «Если захочешь продолжить разговор, ищи меня в свободное от учебы время». Арсений явно хотел возразить, но я уже направился к учебному корпусу. «Ну, чернышов я докопаюсь до правды». И тогда твоей семейке не поздоровится, нагрызнулся напоследок и поспешил на свои занятия. Хотел бы и я докопаться до правды, но это не так-то просто. Я видел заключение о смерти двух отчимов и отца. Экспертиза установила, что они умерли естественной смертью. Как я прочитал в интернете, здесь это определяют довольно точно с помощью специальных артефактов. Иронично, что магия в этом мире по большей части была развита гораздо хуже, чем в моем прошлом мире, но это не касалось артефакторики и частично алхимии. В этих двух направлениях местные маги превзошли нас. С небольшим опозданием я успел к первому уроку. Повезло, что сегодня в начале дня стоял не новый предмет, а теория рун, и я отделался только недовольным взглядом всполоха. Первые два урока прошли обыденно. На лекции пришлось, как всегда, очень много писать, а на физкультуре бегать. Из изменений был только присутствующий княжеч, который после пробежки решил присоединиться к нашей компании и в столовой, за что на него недобрым взглядом поглядывали его клановые, сидящие за соседним столом. Компания у нас собралась разнообразно. Четверо огневиков, включая меня, белозобов Братский и Борисов, воздушницы, Вика и Лиза. «А чего Некрасов так на тебя смотрит?» – вдруг спросил Белозубов, когда заметил злой взгляд моего несостоявшегося родственника. «Обвиняет мою мать в смерти своего отца», – честно ответил я, не углубляясь в детали. «Понял, вопросов нет», – кивнул сосед, здраво решив, что это тема, в которую лучше не лезть. «Только это, может, помощь нужна? Могу попробовать надавить влиянием, чтобы он к тебе не лез». Видимо, таким образом княжич хочет выразить благодарность за свое спасение. У меня были поводы сомневаться в его искренности, да и не хотел я приплетать посторонних в дела своей семьи. «Не нужно», — помотал головой я, — «сам разберусь, это дело касается исключительно меня и моей семьи». За столом повисло неприятное молчание, поэтому я поспешил перевести тему, тем более что повод имелся. «Кстати говоря, вы уже решили, в какой кружок будете вступать?» – спросил я у ребят. «Каждый ученик должен был состоять хотя бы в одном кружке. Занимать юных магов здесь пытались по максимуму. Говорят, у старших курсов и вовсе остается время только на еду и сон». «Я уже давно все решила», – Бойко ответила Вика. «Театральный кружок. Всегда полезно уметь правильно себя показать. Это навык, необходимый любому аристократу». «А я думаю, пойду в кружок дебатов», — ответил княжич. «Нужно закрыть некоторые пробелы в умении вести переговоры. Думаю, там с этим помогут». «Отец велел идти туда», — догадался я. «Ага», — печально вздохнул княжич. «О, а я в лабораторию тервологии алхимический кружок», — задорно ухмыльнулся Сашка. «Звучит интересно, и исследования всякие мне нравятся. Так что запишусь на разведку, посмотрю, как она там». «Но ты как всегда, Саш», — усмехнулась Лиза. «Я вот думаю в клуб моды записаться. Всегда хотела научиться шить всякую красоту, но дома совсем не до того было». «Быстро же вы определились», — хохотнул Артем. «Я вот пока даже не знаю, какие варианты есть. Надо будет глянуть. А ты ведь сам куда решил пойти?» «А я тоже пока не решил», — пожал плечами я. «Вот как раз хотел посмотреть, что выбирают другие. Пока мне все кажется не шибко интересным» но если так и не придумаешь, куда пойти, можем вместе в театральный записаться, улыбнулась Вика. Уверена, тебе там будут очень рады. Я слышала, там мальчиков обычно всегда недобор. Интересно даже почему, добродушно усмехнулся я. Подумаю. Посмотрю еще, что в перечне есть. Не отвлекаясь от еды и вплухо слушая ребят, я покопался в телефоне, изучая полный список клубов. Артем был занят тем же, а вот остальные еще немного пообсуждали свой выбор, после чего мы дружно разошлись по занятиям. Третьим уроком стояла медитация, так что у меня было время подумать. Несмотря на впечатляющее разнообразие клубов, все было не то. Большинство из них слишком уж мало отношений имели к магии. Мне же нужно было совершенствовать свои навыки, а не развлекаться. По итогу я выбрал кружок боевой магии и сразу после основных занятий пошел записываться. Отделение клуба было расположено в спортивном корпусе около одной из боевых арен, что неудивительно, ведь здесь учащиеся должны регулярно отрабатывать заклинания. Проходя внутрь, я едва не столкнулся в дверях с Некрасовым. Сводный брат что-то пробубнил себе под нос и одарил меня очередным ненавидящим взглядом, но дорогу все же уступил и не стал продолжать наш разговор прямо здесь. Все-таки вокруг было полно народу. Сделав вид, что я не замечаю, как Арсений прожигает мне спину взглядом, я взял один из бланков и записался в клуб. Оказалось, что здесь группы формируются не по курсам, а по уровню магии. А значит, стоит мне поднять огонь до четверки, и мы с Некрасовым обязательно встретимся на ринге. Исключение составлял темный факультет, который объединили в отдельную группу. А все из-за того, что темные заклинания самые опасные, как гласит учебник. Даже первый уровень может нанести смертельно опасную травму, магу другой стихии. Спасибо, что выбрали наш клуб, мило улыбнулась девушка, ответственная за прием новичков. Вы определены во вторую группу. График занятий вывешен вон там. Ближайший начнется уже через два часа. Рекомендую вам не опаздывать. Будет инструктаж для новичков. Спасибо, кивнул я ей. Сфоткал расписание и пошел на выход. И уже выйдя на улицу, заметил идущего в сторону клуба Артема. понимающе кивнув друг другу, мы разошлись по своим делам. Будь до начала занятия побольше времени, можно было бы созвониться с Викой и заглянуть в библиотеку. Но вспомнив расписание, я пришел к выводу, что и у моей подруги должны быть сегодня дополнительные занятия. Так что не стал ее отвлекать и попросту вернулся к себе в комнату. После вчерашнего у меня еще не до конца восстановилась манна, поэтому я около часа медитировал, пока не заполнил весь объем источника. На практике пригодится. Оставшееся до выхода время читал взятые в библиотеке учебники, изучая историю магии, которая, как оказалось, заметно отличалась от моего прошлого мира. Здесь магия пришла вместе с монстрами, обитающими в подземельях. Эти аномалии появились одновременно во всем мире, И долгие века люди жили в страхе перед обитавшими там монстрами, ровно до тех пор, пока у магов не хватило умений их запечатать. Но даже несмотря на мощную защиту, прорывы изредка случались, и случай в Озере яркий тому пример. Почему бы тогда не построить академию в более безопасном месте? Все довольно просто. Здесь высокий магический фон, находясь в котором маги развиваются с немыслимой скоростью. Здесь можно поднять уровень загад а вдали от аномалии на это ушло бы лет 10. На боевую арену я явился как раз вовремя, там только начал собираться народ. Вскоре ко мне присоединился и артём который тоже попал во вторую группу. Кроме нас здесь хватало и второкурсников, и несколько ребят постарше имелось. У них, видимо, с развитием уровня магии совсем не задалось, вот и пытались хотя бы отточить ту силу, которая есть. К назначенному времени на арену вышел преподаватель, уже знакомый нам по практическому занятию мозаи. «Приветствую всех собравшихся, в особенности наших новеньких», пройдясь по навзглядам, сказал Семен Павлович. Затем начался долгий инструктаж, а потом уже и самое интересное. «Сегодня у нас день дружеских спаррингов среди новеньких. Все по желанию. Можете выбрать себе соперника, как из своих, так и из тех, кто постарше, если в себе уверены. В себе я был более чем уверен, но слишком, может, выделяться не стоило. Тем более, учитывая мою проблему с контролем силы, не хотелось случайно кого-нибудь поранить. «Насчет ранений можете быть спокойны», словно прочитал мои мысли преподаватель. Во время спарринга оба участника надевают специальные защитные артефакты, которые даже магу моего уровня с одного удара не пробить незряжимы клуб боевой магии что скажешь ведь сразимся шепнул мне артем пойдем первыми сразу покажем себя а давай ухмыльнулся я почему бы и не попробовать есть желающие тем временем спросил мозай да мы одновременно сделали шаг вперед чернышов и братский значит улыбнулся преподаватель «Молодцы, парни так и надо хороший маг всегда должен быть быстрее других Чуть помолчав, Мазай все же добавил «Только вот что, братский, наденьте два артефакта, на всякий случай». Оставшиеся участники клуба с интересом посмотрели на меня, явно не понимая, зачем нужны такие меры предосторожности. Но я с преподавателем был согласен. Сдерживать свои силы у меня пока получалось не очень хорошо. «Побеждает тот, кто первый сможет нанести удар противнику», – озвучил незамысловатые правила Мазай когда мы нацепили наши артефакты в виде кулонов и встали по центру арены. Защитные заклинания вы еще не изучали, так что, скорее всего, победит быстрейший. Но также не забывайте, что заклинания противника можно отбить и без щита, своим атакующим. Итак, можете начинать. Стараясь по максимуму сдерживать себя, я запустил в сторону артёма простейший цветок пламени, А больше мы и не знали боевых заклинаний. Точнее, не должны были знать. И все же, как я не старался вложить в удар меньше маны, заклинание было ей забито под завязку. Проклятие. Артем в последний момент успел сделать ответный удар, выпустив в мою сторону свой цветок пламени. Вот только даже после столкновения моя атака не рассеялась и продолжила лететь прямо братскому в голову. Я начал волноваться за друга, но благо оба артефакта сработали как положено, и мое заклинание попросту испарилось в паре метров от головы парня. «Ого, это было круто!» – ничуть не испугался Артем и показал мне большой палец, направился к трибунам. Последовав его примеру, я не стал задерживаться на поле, ведь преподаватель уже объявил победителя. «Надо будет как-нибудь повторить», – довольно заявил Артем, – «и потренироваться заодно, а то я немного отстаю от тебя». Слишком может ты быстрый. «Обязательно?» – кивнул я. «Думаю, для этого у нас будет много возможностей». Поскольку урок был водным нас на арену больше не выпускали, ведь нужно было дать себя показать другим. Так что следующие полчаса мы наблюдали за поединками остальных новичков, а после и ребят постарше, которые вызвались показать мастер-класс. На этом первое занятие закончилось, и перед уходом к нам двоим подошел Мазай, попросив немного задержаться. «Молодцы, парни. Отличный бой для первого раза», — без сказал он нам, а после добавил уже лично мне. «А вас, Чернышов, ждет у себя директор. Зайдите к Дмитрию Сергеевичу сразу после занятия. То есть сейчас». «А он не сказал, по какому поводу?» — насторожился я. «Нет, просто велел как можно скорее отправить вас к нему». «Хорошо, сейчас же пойду», — кивнул я. На этом занятия на сегодня закончились, но Артем заволновался. «Весь, а ты чего натворить успел?» «Да ничего», – пожал я плечами. «Сомневаюсь, что меня вызывает, чтобы отчитать». «Ну, ты же потом расскажешь?» «Конечно», – кивнул я и направился к башне, где обитал директор. Артем горел любопытством, ведь никто из ребят ни разу не был в кабинете директора, а я направлялся туда уже в третий раз. Правда, и о первых двух посещениях мало кто знал. Но пока я не собирался рассказывать новым друзьям о своем уникальном даре, мы не так давно знакомы, чтобы я доверял им на все сто. В отличие от Вики, которая умело хранила мои секреты еще с подготовительных курсов. Вот в ней я был уверен. Добравшись до самой высокой башни, я привычно поднялся наверх на магическом лифте. Перед тем, как войти, сперва постучался, и в ту же секунду резкий порыв воздуха распахнул дверь. «Входите», — раздался знакомый голос директора. «Дмитрий Сергеевич, здравствуйте. Вызывали?» — спросил я, пройдя в кабинет. «Да, чернышов вызывал», — устало вздохнул директор. «У меня для вас хорошая новость. Я нашел вам преподавателя по стихии земли. Но перед тем, как вы начнете занятие, у меня будет несколько условий».